Полученный настой доливают кипяченой водой до 200 миллилитров. Настой хранят в прохладном месте не более двух суток. Принимают по одной столовой ложке 3-4 раза в день. Можно рекомендовать и такие препараты барбариса. Отвар. 30 граммов измельченной коры или плодов на 200 миллилитров кипятка по одной столовой ложке через час. Настой. Пол чайной ложки коры или корней на один стакан кипятка, по одному стакану в день. Настойку листьев. Одну часть листьев залить десятью частями 70% спирта, настаивать 10 дней, процедить, по 20-30 капель на прием. При остром цистите рекомендуют настой. Одну чайную ложку измельченной сухой коры барбариса обыкновенного и одну столовую ложку шишек хмеля настаивать 4 часа в двух стаканах кипятка, затем процедить. Пьют несколько раз в день. При болезнях желчного пузыря, сопровождающихся высокой температурой и желчекаменной болезни, осложненной желтухой, настой листьев барбариса Малоэффективен. Из корня барбариса обыкновенного промышленность выпускает желчегонное средство берберина сульфат в таблетках по 5000 грамма. В народной медицине плоды, листья и кора барбариса обыкновенного находят широкое применение. Плоды используются для укрепления мышцы сердца при неврастении и как жиропонижающее и противовоспалительные средства. Их употребляют для возбуждения аппетита, утоления жажды, понижения артериального давления. Сок ягод барбариса полезно принимать, как считает народ, при воспалении легких, кашле. Принимать надо 1-2 столовые ложки сока в день. Отвар из корней рекомендуется при ревматизме, лихорадке, заболевании глаз и полости рта хозяйственное значение ягоды барбариса широко применяются в пищевой и кондитерской промышленности из них готовят начинку для конфет желе варенье мармелад ликер сок экстракт безалкогольные напитки мус молодые листья можно употреблять вместо щавеля для приготовления зеленых щей. плоды свежие и высушенные кладут в супы Для придания им кисловатого вкуса мякоть зрелых плодов может заменить лимон. Свежие молодые листья идут на салат. На Кавказе из барбариса воды, перца и соли делают острую приправу к мясным блюдам. Молодые ветки и кору используют при крашении шерсти и шкур. Кусты барбариса весьма декоративны, особенно осенью, когда листья окрашиваются в золотисто-красные тона и обильные ярко-красные плоды покрывают кусты. Растение используют в декоративном садоводстве, из него образуют живые изгороди, бордюры, куртины. Заготавливать корни барбариса можно в течение всего вегетационного периода. При заготовке корней, На плантациях, садовом участке, сначала обрубают все надземные побеги у их основания, подкапывают почву, начиная от ствола, вокруг куста в радиусе полметра и на такую же глубину. Затем корни выкорчевывают, собирают всю подземную часть барбариса, тщательно подбирая мелкие корни и кору, так как потери этих частей снижают содержание берберина в сырье. Не следует выкапывать корневую систему куста полностью. Если заготовка идет на плантации, то необходимо оставлять нетронутым один куст барбариса на каждые 10 квадратных метров. На место уничтоженного экземпляра барбариса следует посадить его корневой черешок длиной 10-15 см. Это ускорит восстановление зарослей. На одних и тех же массивах Заготовки проводятся не чаще, чем один раз в десять лет. Выкопанные корни барбариса тщательно отряхивают от почвы и других примесей, удаляя при этом почерневшие и загнившие части.